Глава шестнадцатая Право слова, сёстры у меня крайне любознательные и пытливые особы. Устав отвечать на их многочисленные вопросы обо всем на свете, я, недолго думая, дала близняшкам задание поискать в сети информацию о скаковых лошадях. Времени до встречи с Лемишевым еще предостаточно. Не возражая, девочки торжественно кивнули и удалились в комнату к Лизе. Зная из опыта, что благословенная тишина ненадолго и меня скоро опять начнут пытать реально сложными вопросами, решила предусмотрительно поменять место дислокации. Устроилась на мягком диванчике в гостиной на первом этаже и принялась внимательно изучать свежий номер журнала МОД. Листая яркие картинки, я не убивала время, коротая минуты ожидания, вовсе нет. На деловых встречах необходимо выглядеть хорошо. «А значит, нужно быть в курсе тенденций. Хотя причина не только в этом. Мне и в повседневной жизни нравится осознавать, что отлично одета. Безусловно, я глава древнего боярского рода, но в первую очередь – женщина». Рассматривая довольно необычные, но определенно интересные модели деловых костюмов и изящных платьев, всерьез задумалась о личной швее. Все же купить стильную и редкую вещь в обычных торговых центрах практически невозможно. Совершать же ежедневные многочасовые прогулки по элитным магазинчикам в поисках эксклюзивной одежды – не моя история. Мысли с одеждой и швеи плавно пересекли на наставника для сестер. Даже если получится с наймом на работу бывшего управляющего князя Южного, озадачивать Василия тренировками девочек уже слишком. обязанностей у него и так останется с избытком. Впрочем, ситуация не безвыходная. Есть у меня одна идея. Сын Василия, Никита, профессионально и довольно успешно тренирует подростков. Почему бы его и не взять наставником для юных боярынь? Но прежде чем принимать решение, неплохо бы посоветоваться с Василием. Надо ему позвонить. Потянувшись за лежащим рядом телефоном, неожиданно услышала торопливые шаги в коридоре, и через широкие двухстворчатые двери вошла хмурая Катенька. Так и не взяв мобильный, я внимательно посмотрела на подругу. Та, повертев головой, заметила меня и облегченно вздохнула. Подойдя, Катенька присела рядом и, смущенно порозовев, произнесла. «Заждалась, да? Время еще есть!» Отозвалась спокойно и, вопросительно посмотрев на девушку, добавила. «Ты откуда такая взвинченная?» «Из школы», — тяжко вздохнула она и, сердито блеснув глазами, пояснила. «Представляешь, я все это время удобрятелем работала». «Кем?» Мои глаза изумленно распахнулись. «Удобрятелем», — припечатала та. «Не знаю, как иначе назвать. Представляешь, ястребица принесла в класс личные цветы из дома». Шумно выдохнув и определенно подражая голосу классного руководителя, нравоучительным тоном произнесла «Цветы создают уют и помогают настроиться учащимся на плодотворный учебный процесс». А затем с искренним возмущением добавила «К цветам у меня претензий нет, но ястребица почему-то решила, что ее кактусам непременно нужна земля, напитанная положительными эмоциями, по аналогии с магической кулинарией». Сердито фыркнув, Катенька обреченно вздохнула и с тоской в голосе продолжила. — Вот я и попала. Словно дура сидела в обнимку с горшками и по капельке вливала эфир в землю под цветами. Не удивлюсь, если завтра все сдохнут. Злилась, да? Улыбнулась понятливо, а подруга густо покраснела. — Угу. Пробормотала она, еще пуще покраснев. Спустя мгновение виновато добавила. — Я честно старалась, но... Шумно вздохнула и сокрушенно развела руками. «Только и думала поскорее вырваться на свободу. И кто классную надоумил?» Пробормотала под нос Катенька. Нахмурившись, с тревогой предположила. «Наверное, опять проштрафлюсь». «Не волнуйся», — улыбнулась коротко. «Тамара Валерьевна у нас хоть и со странностями, но в случае провала эксперимента винить тебя уж точно не будет. Ну а если все же начнет упрекать, разберемся». Подмигнула озорно. Встретившись со мной взглядом, подруга бесконечно долго не отводила глаз. Внезапно подавшись вперед, порывисто меня обняла. Посидев так, тихонько шепнула. «Ты необычная. Самая лучшая. Люблю тебя». Ошалев от неожиданности, я сидела недвижимо. В душе разливалась теплота. Искренняя похвала была приятна. — Определенно, сегодняшний день гораст на всякие разные сюрпризы. — И ты мне дорога! — тихонько откликнулась, ответно обняв Катеньку. Мы так и сидели, прижавшись, пока я аккуратно не отстранилась от привычно покрасневшего рыжеволосого чуда. Заметив на моих коленях журнал, Катенька негромко поинтересовалась. — Что-то интересное есть? — Да, — кивнула, прищурившись, внимательно посмотрела на девушку. В моей голове родилась весьма интересная задумка. «Твоя мама и сестры сильно загружены работой?» «Нет», — печально вздохнула подруга. «В ателье стало совсем мало заказов. Ты же видела мой район. У мамы ещё есть клиенты, а сестры и вовсе без дела сидят. Я, само собой, помогаю, зарплаты денег даю», — призналась бесхитростно. «Даже так? Зарплата, конечно, у Кати хорошая, но девушке и о себе думать надо». «Помнится, ты говорила, что они отличные швеи!» Дождавшись Кивка, продолжила. «Хочу сделать заказ. Как думаешь, справиться? «Вне сомнений!» Абсолютно уверенно произнесла Катенька. «Я и в сёстрах не сомневаюсь. Ну а мама вообще отличный профессионал. Она будет очень рада шить для тебя!» Воскликнула искренне и привычно порозовела. Помолчав, практично поинтересовалась. «Что конкретно ты хочешь?» Для начала пару костюмов и платьев для деловых встреч, ну а после планирую полностью обновить гардероб». Видя удивление в глазах подруги, улыбнулась, помолчав, спокойно произнесла. «А еще думаю поменять форму воина Фрода. Желание не было спонтанным. Я действительно давно подумывала об этом. Хорошая одежда для воина — не прихоть, но необходимость. А раз зашел разговор, то почему бы и не прозондировать почву?» «Моя помощница абсолютно точно зря нахваливать никого не будет». «Ого!» — не стала скрывать изумление Катя. «Думаю, сестры под надзором мамы справятся, но тут много нюансов. Нужен консультант от воинов рода». «Не вижу проблем», — пряча усмешку, — ответила невозмутимо. «Никита прекрасно знает, что нужно. Заодно и с мамой твоей на официальных основаниях пообщается». «Глядишь, он не только тебе, но и ей также сильно понравится». Занимаясь решением своих вопросов, хотелось одновременно помочь и семье Катеньки с деньгами, и самой девушке. Подруга не раз уже сетовала, мол, не знает, как рассказать маме о своем намерении связать судьбу с сыном слуги рода Изотовых. Все же Екатерина Тимирязева – представитель хоть и обнищавшего, но древнего дворянского рода. Никита же – сын слуги. Да, боярин Изотов даровал верному Василию дворянство, но все ж таки у девушки были определенные сомнения в реакции матушки. Видя счастливо заблестевшие глаза Кати, поняла, предложение пришлось ей по вкусу. А уж при близком общении рассудительный Никита расположит к себе строгую Василису Игоревну, это совершенно точно. «Сонь, а давай тогда я прямо сегодня домой съезжу да с мамой поговорю? Передам ей твои пожелания». Если не возражаешь, с ночевкой хотела бы остаться. Давно обещалась. Подруга смущенно улыбнулась. — Спрашиваешь еще? — глянула с укоризной. Конечно, поезжай. Завтра перешкола Ярослава за тобой отправить? — Нет. — Катя помотала головой. — Никиту попрошу. И сегодня отвезти, и завтра забрать. Прошептала едва слышно и густо-густо покраснела. — Отлично. Не желая еще больше смущать юную дворянку, я деловито открыла журнал. «Смотри, что для себя хочу! Смотри, что для себя хочу!» Мгновенно придвинувшись, Катенька вместе со мной склонилась над качественными иллюстрациями. Жара на улице спала. День близился к вечеру, но до темна еще долго. Уверенно управляя автомобилем, Ярослав вез нас с сестрами в пригород Ростова. Шестнадцать километров по отличной трассе совсем не расстояние. но не для ерзающих от нетерпения девятилетних девочек. Поэтому едва показалась Стелла с надписью «Чалтырь», прильнувшие к окнам близняшки одновременно радостно воскликнули. Сидя на переднем сиденье, я быстро обернулась и, увидев предвкушение на лицах сестренок, улыбнулась. В детстве любая мелочь кажется восхитительной. «А тут такое приключение!» Вновь перевела взор в лобовое стекло. Село Чалтырь приятно удивляло. Отличные дороги и четко спланированные на городской манер улицы выглядели уютно и опрятно. Заметив очередной храм, удивленно хмыкнуло. Эти белоснежные, выглядящие очевидно древними зданиями с золотистыми куполами, поражали не только архитектурой и ухоженным внешним видом, но и своим количеством. Пока ехали по селу, нам встретилось уже четыре. Похожие местные жители крайне набожны. Неожиданно почувствовала легкую вибрацию в кармане брюк. Вытащила мобильный и привычно быстро взглянула на дисплей. Звонил Василий. Приняв вызов, лаконично произнесла в динамик. «Слушаю». «Приветствую, госпожа». Голос мужчины звучал размеренно. «Докладываю. Я нашел артефактора». Услышав долгожданные слова, заулыбалась. Вот уже несколько недель по моему приказу Василий собирал информацию об артефакторах. И кандидатур было достаточно, но я отвергала их раз за разом. Мне нужен самый-самый лучший. В нашем княжестве профессиональнее его нет. Меж тем уверенно сообщил Василий. Послышался глубокий вздох, а после он продолжил. Общался с ним по телефону. По специальности не работает, от предложения категорично отказывается. Сейчас еду на личную встречу. Мужчина помолчал пару мгновений и откровенно признался. Шансы уговорить слабые. Сердито нахмурившись, задумчиво поинтересовалась. «Далеко живет?» «Не особо», — посредовал короткий ответ. «Чалтырь, по трассе от Ростова десять минут». «Я сейчас в Чалтыре», — сообщила новость и, усмехнувшись, добавила. «Давай попробуем вместе уговорить. Подожду с девочками тебя на конюшне Лемешева. Ярославу дать трубку, расскажет, как проехать». «Благодарю. Дорогу знаю. Скоро буду». — ответил Василий с присущей ему невозмутимостью. Нажав на отбой, задумалась. Откуда Василий знает дорогу к конюшне Лемешева, меня не заинтересовало. Я думала о другом. Мой слуга — отличный переговорщик. Однозначно он получил всю возможную информацию об артефакторе и предложил тому крайне выгодные условия. Почему же мастер отказывается? — Лошадки отменяются! — неожиданно раздался встревоженный голосок Лизы. Обернувшись, посмотрела на напряженные лица сестер и мягко произнесла. «Конечно нет. Я же вам обещала». В этот момент, припарковавшись на специально отведенной для машин площадке, Ярослав заглушил двигатель. Выйдя на улицу, с интересом осмотрелась. «Прежде-то мне на конюшнях бывать не доводилось. Ближайшее одноэтажное кирпичное строение, покрытое темно-коричневой современной кровлей». Красовалась стандартными окнами и на конюшню, по моему мнению, определенно не походила. Скорее на административный либо жилой дом. «Думаю, нам туда», — подтвердил мою догадку Ярослав, качнув головой в сторону здания. «Пойдемте». Улыбнувшись остановившимся в нерешительности юным боярыням, я неторопливо направилась к виднеющемуся неподалеку широкому проходу в заборе. Телохранитель предусмотрительно шел первым. Едва мы зашли на территорию, как из здания появился мужчина в стандартной камуфляжной форме. Однако выражение его лица и выправка не вызывали сомнений. Нас встречал не простой работник, но воин рода Лемешевых. Подойдя, мужчина бегло осмотрел нас и осведомился у Ярослава. «Сообщите имя и царь визита!» боярыня Изотова с сестрами!» – бесстрастно отозвался мой телохранитель. «Павел Юрьевич вас ожидает!» – сообщил воин. Встретившись со мной взглядом, с уважением добавил «Следуйте за мной, пожалуйста». Неторопливо идя вместе со всеми по выложенным темно-серой тротуарной плиткой дорожкам, я внимательно осматривалась. Конечно, и не предполагала увидеть что-то уж очень скромное, но конюшня Лемешева удивляла. Это оказалось не одно здание, а целый современный комплекс. Ведя нас к Павлу Юрьевичу, его воин рассказывал о конюшне скупо, Но даже крох информации хватало, чтобы понять – Миша прав. Лемешев действительно всерьез увлечен лошадьми. И хотя животных было всего двенадцать, жили они на площади более пятисот квадратных метров. У каждой имелся личный конюх, а за их здоровьем и сбалансированностью питания круглосуточно следил профессиональный ветеринар. О таком комфорте и заботе многим людям можно только мечтать. Помимо самого места обитания лошадей, крытого манежа, больших площадей для тренировок и выгула животных, здесь, оказывается, имеется парочка бассейнов, а также несколько жилых домов. А то здание, которое я приняла за административное, предназначалось для дислокации охраны. Вскоре мы подошли к довольно интересному, вытянутому в длину кирпичному строению и остановились неподалеку. Первыми привлекали внимание деревянные двухстворчатые двери, расположенные ровно посередине фасада. По обе стороны от них имелось еще несколько широких дверец, и возле каждой – огороженное забором из горизонтальных металлических планок пространство. В одном из таких загонов методично равнял граблями песок мужчина. Хмуро глянув на нас, он не проявил абсолютно никакого интереса и ни на миг не прекратил своего занятия. «Лист!» Неожиданно послышался тихий голос Саши. «А лошади тут живут? Не знаю!» Неуверенно отозвалась ее сестра. Мы определенно чего-то ждали. Улыбнувшись близняшкам, я вопросительно посмотрела на сопровождающего нас воина и заметила, что тот смотрит куда-то за мою спину. «Здравствуйте, здравствуйте!» В это же время раздался приятный мужской голос. Повернувшись, увидела Лемешева. Рядом с ним шел низенький, «Худощавый мужчина». Подойдя ближе, они остановились. Глянув на воина, Павел Юрьевич сухо обронил. «Свободен». Затем перевел взгляд на меня и искренне произнес. «Софья Сергеевна, рад видеть и вас, юные боярани», добавил, глядя на девочек. Те с непередаваемой важностью на лицах синхронно кивнули. «Взаимно, Павел Юрьевич», отозвалась вежливо. «Разрешите представить, Семен Ильич Иванов». «Самый лучший инструктор верховой езды!» Не скрывая гордости, произнес Лемешев. «Я вам о нем сегодня рассказывал, Софья Сергеевна», пояснил с улыбкой. Коротко улыбнувшись в ответ, посмотрела на тренера. Антипатии темноволосый мужчина у меня не вызывал, но и не показался душкой. Взгляд Семена Ильича был строг, а лицо серьезно. С таким учителем не забалуешь, и это радовало. За моими непоседами нужен глаз да глаз. «Боярыня Софья Сергеевна Изотова», – представилась, не отводя взгляда от тренера наездников. «А вот ваши будущие ученицы – Александра и Елизавета». «Здравствуйте», – приятным низким голосом произнес Семен Ильич и едва заметно улыбнулся, настороженно рассматривающим его близняшкам. «Хотите посмотреть лошадей?» – предложил неожиданно. Видя, как мгновенно заулыбались девочки, а их глаза заблестели от переполняющих эмоций, вопросительно взглянул на меня. И взгляд этот был более чем красноречив. Инструктору необходимо наладить контакт, и желательно без посторонних. Помедлив всего лишь миг, я посмотрела на девочек и кивнула. — Ступайте, присоединюсь к вам позже. И, быстро глянув на Ярослава, едва заметно кивнула. Поняв приказ без слов, телохранитель отправился вместе с юными боярынями. Проследив за ними взглядом, повернулась и тихонько хмыкнула от удивления. Уверенной походкой к нам приближался очередной воин рода Лемешевых. Но шел он не один, а сопровождал Василия. Быстро, однако, домчался. Подойдя ближе, тот с достоинством поклонился Павлу Юрьевичу. А я спокойно сказала... «Разрешите представить, слуга рода Изотовых, дворянин Василий Юрьевич Фролов». «Рад знакомству», — лаконично поприветствовал хозяин конюшни. «Павел Юрьевич, мне очень жаль, но составить вам сейчас компанию, боюсь, не получится», — сообщила Безобиняков. Появились неотложные дела. Добавила и коротко улыбнулась. «Понимаю», — кивнул Лемешев. «Не волнуйтесь, с боярынями ничего не случится. Они в надежных руках». «Можете ехать со спокойной душой». Внезапно начав сомневаться в правильности такого решения, я задумчиво посмотрела на Василия и неожиданно услышала. «Госпожа, нет необходимости уезжать. Тот, кто нужен, стоит от нас в двух шагах». Абсолютно точно Василий говорит не о Павле Юрьевиче и не о его воине. «Тогда о ком?» Медленно проследив взгляд слуги, озадаченно нахмурилась. «Если правильно понимаю...» то самые лучшие артефактор в Южном княжестве все так же тщательно равняет песочек. Чудны дела твои, господи!